Ни один ребенок на свете не смог бы выдумать того, что я услышал. Не знаю кто, он или его тень, нашептал мне это. Я отвык от такого рода откровений. Я отнес маленького больного в кресло и позвал девочку, чтобы она побыла с ним до возвращения Софи, а сам снова сел на скамейку. Когда Софи вернулась, я сказал ей, что чемпионка по классикам и ее пациент поладили. Ей даже удалось выпытать у него, что его так мучает, и она поделилась со мной. Софи озадаченно на меня посмотрела. Мальчик привязался к кролику, пушистый зверек стал его любимцем, его лучшим другом. Но вдруг две недели назад кролик исчез, и в тот самый вечер после ужина мать спросила домашних, как им понравилось приготовленная ею рагу. Мальчик тут же сделал вывод — кролика нет в живых, его съели. С тех пор он был одержим одной мыслью — искупить свою вину и воссоединиться с маленьким другом там, где он теперь. Наверно, надо не раз подумать, прежде чем говорить детям, что умершие живут без них на небесах. Я встал, оставив изумленную Софи на скамейке. Проблему я нашел, теперь надо было обмозговать, как ее решить. В конце дежурства мне передали записку. Софи просила прийти к ней домой в любое время. Я позвонил в ее дверь в 6 часов утра. Софи вышла с припухшими с просония глазами в наброшенной мужской рубашке. Смотрелась она в этом наряде соблазнительно, хоть рубашка была и не моя. На кухне она налила мне чашку кофе и спросила, как мне удалось преуспеть там, где потерпели неудачу три психолога. Я напомнил ей, что у детей свой язык, который мы забыли, поэтому нам порой так нелегко их понять. И ты решил, что он откроется этой девчушке? Я надеялся, что нам улыбнется удача. Ведь если есть хоть крошечный шанс, попробовать стоит, верно? Тут Софи перебила меня, чтобы поймать на лжи. Девочка призналась ей, что играла в классики, а с маленьким пациентом был я. Ее слово против моего ответил я, улыбнувшись Софи. «Странно», — сухобросила она, «но я скорее склонна верить ей, чем тебе». «Можно узнать, кто тебе подарил эту рубашку?» «Я купила ее на распродаже». «Вот видишь, ты лжешь так же плохо, как я». Софи встала и подошла к окну. «Я позвонила вчера его родителям. Они из деревни. Им невдомек, что их сын привязался к кролику, тем более непонятно, почему именно к этому». Это выше их разумения. Для них все просто. Кроликов выращивают, чтобы их есть. Спроси у них, что бы с ними было. Заставь их кто-нибудь съесть их собаку. Нет смысла судить родителей. Ими так худо. Мать постоянно плачет, да и отец сам не свой. У тебя есть идеи, как помочь их сыну выбраться из тупика? Возможно, пусть найдут маленького кролика, такого же рыжего, и привезут его нам как можно скорее. «Ты хочешь пронести кролика в больницу? Если узнает главврач, я тут ни при чем. Я тебя не выдам. А теперь можешь снять эту рубашку? Она мне не нравится». Пока Софи принимала душ, я вздремнул на ее кровати. Возвращаться домой не было сил. Ее дежурство начиналось через час, а у меня было впереди десять, чтобы хоть немного выспаться. Увидеться нам предстояло в больнице. Сегодня ночью я заступал в отделение скорой помощи, а она в педиатрию. Мы оба дежурили, но в разных корпусах. Проснувшись, я нашел на кухонном столе тарелку с сыром и записку. Софи приглашала меня зайти к ней в отделение, если будет время. Моя за собой тарелку, я заметил в мусорном ведре рубашку, в которой она была вчера. Я пришел в отделение к полуночи. В приемном покое мне сообщили, что сегодня тихо. Я, пожалуй, мог бы остаться дома, сказала регистраторша, занося мое имя в список дежурных экстернов. Никто не может объяснить, почему в одни ночи в отделении скорой помощи не продохнуть от больных, а в другие почти никого. Мне, усталому, это было на руку. С Софи мы встретились в кафетерии. Я дремал, опустив голову на руки и уткнувшись носом в стол. Она разбудила меня, толкнув локтем. «Спишь?» «Уже нет», — ответил я. «Мои фермеры отыскали редкую жемчужину. Рыжего крольчонка. В точности, как ты просил. Где они?» «В отеле неподалеку ждут моих указаний. Я будущий педиатр, а не ветеринар. Если бы ты просветил меня насчет дальнейших действий, мне бы это очень помогло». «Позвони им. Пусть приедут в отделение скорой помощи. Я их встречу». «В три часа ночи? По-твоему, есть шанс наткнуться в коридоре на главврача в три часа ночи?» Софи нашла телефон отеля в черной записной книжечке, которую всегда носила в кармане халата. Я побежал в отделение скорой помощи. У родителей маленького пациента был растерянный вид. Просьба подняться среди ночи, чтобы принести в больницу кролика, удивила их не меньше, чем Софи. Зверек был спрятан в кармане пальто матери. Я провел их в приемный покой и представил дежурной регистраторше, дядя и тетя из провинции, проездом в городе, зашли меня навестить. Час, конечно, странный для семейного визита, но человека, работающего в отделении скорой помощи городской больницы, не так легко удивить». Я повел родителей коридорами, стараясь избегать дежурных сестер. По дороге я объяснил матери мальчика, что от нее требуется. Мы дошли до входа в крыло педиатрии. Там нас уже поджидала София. Я послала дежурную сестру принести мне чаю из автомата. «Не знаю, что ты собираешься делать, но давай побыстрей. Она скоро вернется. У нас самое больше 20 минут», — сообщила София. В палату со мной вошла только мать. Она села на кровать и погладила лобик спящего сына. Мальчик открыл глаза и верно решил, что мать ему снится. Я сел с другой стороны. «Я не хотел тебя будить, но мне надо показать тебе кое-что», — сказал я ему. «Его кролика, — заверил я, — не съели». Он жив-живеханек, у него родился малыш, а этот паршивец взял и сбежал к другой крольчихе. Некоторые отцы, к сожалению, так поступают. А вот твой отец ждет тебя в коридоре, один, за этой дверью, среди ночи, потому что он любит тебя больше всего на свете, да и твою маму тоже очень любит. Ну вот, если ты мне не веришь, смотри». Мать достала крольчонка из кармана и опустила на кровать сына, удерживая двумя руками. Мальчик во все глаза уставился на зверька. Он медленно протянул ладошку, погладил его по голове. Мать разжала руки. Контакт был установлен. «У этого крольчонка нет никого на всем свете. Ты ему нужен. И если ты не наберешься сил, он погибнет. Тебе надо есть, чтобы заботиться о нем». Я оставил мальчика с матерью и, выйдя в коридор, пригласил в палату отца. Можно было надеяться, что мой план сработает. Сурового вида крестьянин обнял меня и крепко прижал к себе. На короткий миг мне захотелось стать этим маленьким мальчиком, чтобы вновь обрести отца.